Часть вторая. «Итак, мы закончили с основной темой нашего собрания», — обратился ко всем выверт. «Прежде чем наши пути разойдутся, есть ли ещё какие-то вопросы? Предложения? Объявления? Жалобы? У меня есть предъява», — заговорил один из сидящих в стороне. Голову повернулись к группе кайзера крюка волк Его маска была не более чем обрезанным листом металла, которому придали форму, напоминающую волчью морду, закреплённым на его голове ремнями из чёрной кожи. На талии в петле джинсов была продета цепь с пряжкой в стиле хэви-метал, пряжка изображала волка, нанесённого на свастику, то же изображение, что красовалось на одном из его бицепсов. На другой руке была простая татуировка И-88. Если не считать маски и пряжки пояса, нельзя было сказать, что он был в костюме. Он был босиком, голый по поясу, волосатым, на голове его светлые волосы были длинными и сальными, его грудь, живот и руки покрывала густая шерсть. Гарпуноподобные шипы и металлические крючки торчали во все стороны из его плеч, локтей и коленей, изобилуя зубцами или опасно зазубренными краями. Никто до сих пор никогда не сбегал из клетки, так называлась тюрьма для суперзлодеев британской Колумбии. Однако крюковолк не менее двух раз сбегал по пути туда. Он был убийцей, и людей, не подходивших под рейский идеал, убивал без малейших колебаний. Он повернулся, чтобы посмотреть на наш стол. Его бледно-голубые глаза виднелись через прорези металлической маски. «У меня вот коней предъява!» «В чем дело?» Голос мрака был спокоен, но было похоже, что вокруг него стало немного больше тьмы, заставляя его выглядеть внушительней. Я задалась вопросом, было ли его осознанным действием. «Вон та ёбнутая!» «Адская гончая «Она...» «Сука!» Прервала его она. «Только герои в колготках зовут меня адской гончей «Я сука!» «Да мне похуй!» Прорычал Курьковолк. «Ты напала на моё предприятие, натравила свою чёртову собаку на моих клиентов! Тебя повезло, что меня там не было, шлюха!» Мрак пристально посмотрел на суку, потом ответил Курьковолку. «Это риск, с которым приходится считаться, занимаясь бизнесом в броктон бэй. «На твоём пути могут стать кейпы, неважно, герои они или злодеи». Крюковолка бжёг его взглядом. «Это вопрос уважения. Мы не воюем, но вы хотите похерить мой бизнес? Сначала сообщите, в чём ваша проблема. Позвольте мне самому решить, хочу ли я переместить свой бизнес». «Ты имеешь в виду предупредить тебя, что я иду?» Выплюнула слова сука. «Это самая тупая хуйня, которую я когда-либо слышала. Чтоб ты знал, переехать в другое место недостаточно». «Если ты откроешь новую арену для собачьих боёв, я также её порешу!» О, так вот, что она сделала. Я посмотрела на сплетницу, затем на мрака. У меня создалось впечатление, что никто из них об этом не знал. Заговорил Кайзер. «Является ли это объявлением войны неформалы? Если вы помните, мы согласились на перемирие». Он был совершенно спокоен, абсолютный контраст по сравнению с Крюльковолком. Тот настолько кипел от подавляемого гнева, что я могла представить, как он прыгает через всю комнату и нападает на нас, если кто-то, например, уронит стакан. Мрак покачал головой. По крайней мере, я так думала. В действительности я не могла утверждать это наверняка, ведь его покрывала тьма, и его спина была обречена к нам. Он ответил. «Мы не заинтересованы в войне, но я не собираюсь мешать своему товарищу по команде делать то, что она должна делать. Ты хочешь сказать, что не можешь остановить своего подчинённого?» — резюмировал Кайзер. На это у Мрака не нашлось быстрого ответа. Я подозревала, что он не мог сказать, что сука не была починенной не опуская себя в глазах других, сидящих за столом. Кайзер, Трикстер, Трещины и Выверт были лидерами. Мрак брал на себя ведущую роль, когда это было необходимо, но он не руководил нами. Не совсем так. Мрак оперся на стол локтями и подался вперёд. «Нет ничего необычного в том, что у Кейпа есть любимое животное. Ты должен знать это, как никто другой». «Как твои люди отреагируют, если ты запретишь им пиздить гомиков, Кайзер?» «Я бы не стал такого делать». «Точно. Тоже и с ней. Если до неё дойдёт слух, что ты издеваешь над собаками, она вздрючит тебя. Все это знают». «Я на такое не обращаю внимания. Я больше люблю кошечек». Двусмысленный комментарий вызвал несколько смешков. «Я считаю, что таким вопросом стоит уделить внимание, особенно если они приводят к ситуациям вроде этой». Твёрдо ответил мрак. «Я наделяю своих подчинённых полномочиями и доверяю им собирать не самую важную информацию. Крюковолка до недавнего времени не было в городе. Должно быть, он об этом не слышал». Он гнал такую очевидную пургу, что я не могла не сдаться вопросом, не было ли это наживкой. «Я хотел бы решить дело миром», — повторил мрак. Кайзер покачал головой со звуком скрежетометалла металл. «Мир всегда предпочтительней, но я не могу проигнорировать такое оскорбление». «Прежде чем мы забудем об этом, мы должны получить возмещение ущерба. Деньги или кровь? Выбор за тобой!» Сука издала низкий горловой звук. Она и Крюковолк были не единственными, кто ощетинился. Я посмотрела на столик, где рядом с Крюковолком сидели Фенья, Менья, Ночь, Туман и Блицкрик, и все они явно выглядели сердитыми. «Тогда давайте остановимся на этом, пока мы не сможем уделить этому вопросу всё наше внимание», сказал Мрак. «Сейчас перемирие...» И мы снова встретимся, когда будет более или менее решена проблема пп Он обернулся к другим сидящим за столом для подтверждения. «Мы согласны», — ответил Выверт. Трещина кивнула. «Что скажешь?» — спросил умрак Кайзера. «Отложим вопрос». Кайзер кивнул. «Ладно, мы обсудим это на нашей следующей встрече». «Решено. Что-то ещё?» — спросил Выверт. «Проблемы? Переговоры? Просьбы?» Все промолчали. Выверт чёл это достаточным ответом. «Тогда давайте закончим встречу. Спасибо, что пришли. Трещина, могу я переброситься с тобой парой слов, прежде чем ты уйдёшь?» Раздался скрип стульев о пол. Люди вставали из-за столов, кроме трещины и выверта. Группа толкача направилась к двери, чтобы сразу уйти. Кайзер и частота подошли к столу, где сидели с напитками их подчинённые. Скитальцы слонялись без дела вокруг своего стола. «Не усаживайся, но и не уходя». Мрак вернулся к нам, но не стал садиться. «Пошли». Никто не стал спорить. Мы встали и покинули Соммерс Группе толкача требовалось время, чтобы дойти до конца улицы, поэтому мы по безмолвному соглашению пошли в другом направлении из соображений безопасности. Несомненно, эти ребята нарывались на драку. Они были полной противоположностью Кайзера, вывертые трещины, импульсивные, опрометчивые, непредсказуемые… Они могли напасть, даже зная, что настроит против себя все банды города за нарушение закона нейтральной территории. Мы были в квартале от паба, когда Мрак заговорил. «Сука, ты понимаешь, почему я сейчас разозлился?» «Почему мы разозлились?» — вставила сплетница. «Я догадываюсь». Мрак сделал паузу, будто тщательно подбирал слова. «Я хочу быть точно уверен, что ты знаешь, что ты сделала не так». «Пошёл нахуй!» — отрезала она. «Я всё поняла. Не лезьте в мои дела!» Марак посмотрел на остальных из нас, затем глянул через плечо в направлении паба. Мы успели миновать три магазина в мрачной тишине, прежде чем он набросил сна суку. Он схватил её за плечо, затем рванул её обратно, заставив сбиться с шага и потерять равновесие. Прежде чем она успела встать ровно, он силой втолкнул её в нишу перед старым книжным магазином опихнул её в дверь, рукой удерживая за горло. Я посмотрела на паб, из него никто не выходил и никто не смотрел в нашу сторону, Закусив губу, я присоединилась к сплетнице и регенту, которые тоже зашли в нишу. В душе я молилась, чтобы мрак знал, что он делает. Несколько долгих секунд он просто удерживал её там, оставив ей только возможность царапать его руку и перчатку и пытаться пнуть его ногу. Дважды казалось, что ей удастся сильно ударить его, но он использовал захват на её горле, чтобы потянуть её на себя, а затем снова толкнуть к двери так сильно, чтобы она закашлялась. Она продолжала бороться, когда он сказал пустым, тихим, потусторонним голосом. «Я ненавижу это, Рэйчел. Когда ты заставляешь меня делать подобное дерьмо. Когда я говорю тебе это, я становлюсь похожим на тех, кого ненавижу больше всего на свете. Но ты понимаешь только так. Это единственный способ заставить тебя слушать. Ты слышишь, что я сказал?» Сука откнула его в солнечное сплетение, но он воспользовался преимуществом в длине рук, отпрынув достаточно, чтобы избежать сильного удара, и продолжая удерживать её за горло. Он снова ударил её телом о дверь. «Ты слышишь меня, Рэйчел?» Она кивнула, её взгляд метался по сторонам, но избегал смотреть на мрака. Он ослабил захват, и она смогла, наконец, выдохнуть, сделав перед этим несколько судорожных вдохов. «Смотри мне прямо в глаза!» — приказал он. Она послушалась. Его шлем был в паре сантиметров от её лица, она не могла видеть его глаза, но она сфокусировала взгляд на тёмных отверстиях его маски черепа. Я не была уверена, что смогла бы так, а ведь он не был зол на меня. «Из-за тебя я плохо смотрелся!» Из за тебя мы все смотрелись плохо. Меня не волнуют твои тёрки с крюковолком. Это твоё дело. Твои заботы. Твоё дерьмо. Я понимаю, что это цена, которой мы платим за то, что ты у нас в команде. Это меня устраивает. Ты следишь за ходом моих мыслей?» Ещё один неохотный кивок, не отрывая взгляда. Я заглянула за угол, чтобы убедиться, что нас не подслушивают. Скитальцы стояли на улице рядом с баром, но уже собирались уходить. Трикстер курил, сигарета виднелась из отверстия для рта в его маске. знаю что конкретно ты сделала не так?» Продолжал Мрак. «Ты нихуя нам не сказала. Ты, блядь, предоставила мне возможность пойти туда, разговаривать с ними и вляпаться в этот сюрприз. Мне, блядь, пришлось защищать действия одного из моих товарищей и при этом нихуя не понимать, о чём речь. И выглядеть из-за этого слабаком. Да из-за этого нас всех могут посчитать слабаками. Хочешь, чтобы я извинилась? Ты серьёзно? С тех пор, как я знаю тебя, я ни разу не слышал искреннего извинения от тебя. И поверь мне... Твои лживые извинения прямо сейчас разозлят меня только сильней. Это твоя инициатива. Хочешь попробовать извиниться? Сука не ответила. Я видела, как её плечи расслабились, голова выпрямилась. В положении тела стал читаться вызов. Боже, Рэйчел, это твой второй большой проёб за две недели. Может, мне стоит поговорить с боссом и... Стой! Вмешалась сплетница. Моя очередь. Мрак убрал руку с шеи суки, отступил подальше и повернулся к ней спиной, сложив руки на груди. Что он хотел сказать, прежде чем сплетница его прервала? «Может, мне стоит поговорить с боссом и узнать, можем ли мы заменить тебя?» «Если это было так, то я могла понять, почему сплетница вмешалась». «Ты расстроена. Я понимаю это», — сказала сплетница. Сука смотрела в окно книжного магазина, избегая зрительного контакта и потеряя шею. Сплетница продолжила. «Ты не чувствуешь, что сделала что-то не так, и если бы у тебя был шанс всё переделать, ты бы снова так поступила. И всё же на тебя все злятся». Сука встретила взгляд сплетницы, то на её ответа было смесью раздражений и скуки. «И все по очереди устраивают мне разнос и изливают на меня психологическое словесное дерьмо». Сплетница ждала, возможно, для того, чтобы восстановить самообладание, придумать другой подход или использовать свою силу и узнать что-то, что она сможет использовать. Елена просто давала время, суки, время подумать, что та своими словами делает себе только хуже. Я не была уверена, я не могла прочитать выражение её лица. И всё же она не улыбалась и не усмехалась в своей обычной манере. Тон сплетницы был ещё более раздражённым, когда она ответила. «Отлично, я перейду сразу к делу. Оба твоих провала на прошлой неделе связаны с отсутствием коммуникации. Если бы ты сообщила нам, что отправилась за деньгами пораньше, то, возможно, засада не стала бы для нас неожиданностью». «Если бы ты сообщила нам, что впуталась в конфликт с крюковолком из-за собачьих боёв, то мы бы были более готовы к сегодняшнему вечеру. Открывай рот почаще. Говори с нами. Сообщай о том, что происходит. Хорошо?» Сука не ответила, и напряжение было видно по шее, о деревенелой позе, руках в карманах. «Подумай об этом», — предложила сплетница. Я снова посмотрела за угол. Трикстер по-прежнему курил свою сигарету, но теперь он смотрел прямо на нас, на меня». Горилла-подобное существо смотрело на него. Думаю, он что-то говорил. Было трудно понять. «Думаю, пора заканчивать», — сообщило я остальным. «На нас смотрят». Мы оставили укромный уголок. Лишь панурая спина суки показывала, что что-то произошло. Она тащилась в нескольких шагах за нашими спинами. В воздухе висело напряжение, но оно не было направлено на неё и не исходило от неё. Мрак и сплетницы немного отдалились друг от друга — Либо ему не нравилось, когда вмешивалась она, либо он был сердит на себя, но что-то их напрягало. Реген был молчалив. Когда Лиза навещала меня на неделе, она рассказала, что у него всё ещё иногда были приступы боли в руке. Я подозревала, что его текущее состояние было комбинацией болеутоляющих и бессонницы. Он не участвовал в недавнем диалоге, но его молчание не улучшало общее настроение. Мне это не нравилось... Дрение в группе подрывало дух товарищества, взращивало и нагнетало скрытое чувство напряжённости. Мне нравились эти ребята. Даже сука. Не знаю, могу предположить, что пройдёт какое-то время, прежде чем я смогу сказать, что мне она нравится, но, возможно, я смогла бы испытывать к ней уважение за её вклад. Я знала, что будет трудно сдать их, совершить предательство и передать информацию в протекторат. Как только она у меня будет, я буду должна. Но когда я думала об этом, я знала, что смогу стиснуть зубы и сделать это. В конечном счёте угрызения совести перестанут меня терзать. Возможно, я даже буду гордиться своим грандиозным планом. Всё чётче я видела день, когда я передам информацию и скажу «до свидания» неформалам. День, когда я начну менять себя. Начну превращать Роя в героя в глазах общества. Я сделаю всё возможное для того, чтобы восстановить своё доброе имя, стать уверенной в себе храброй Тейлор. Если я смогу разорвать связь с неформалами и совершить этот рывок, я знала, что смогу изменить себя. Но, как бы странно это не прозвучало, мысль о том, что я оставлю всё это позади, была горче, чем идея передачи информации про текторату. Я знала, что в этом нет никакого смысла, но я хотела иметь возможность сказать себе, что у меня были настоящие друзья, прежде чем я разрушила нашу связь, чтобы поступить правильно. Я могла только надеяться, что угрызения совести уйдут. Даже когда я дружила, нас было только двое, я и Эмма. У меня не было опыта того, как группа друзей справляется с горечью и негодованием. Жизнь-боль. Когда я оглянулась на суку, меня ударяло сознание, что ей должно быть ста крат хуже. Я ощутила приступ сочувствия. Я знала, что значит быть одной среди группы людей. Замедлив темп, пока я не поравнялась с ней, я попыталась подобрать слова. Начать святскую беседу? Я не знала, как. Успокоить её? Я не думала, что могла бы сказать что-то, что не создавало бы впечатления, что я на её стороне, или наоборот, что я пытаюсь опять ворошить муравейник, снова раздувая словесный конфликт. Если я поддержу мракой сплетнице, то ей станет лишь хуже, да и вообще я подозревала, что она не станет стоять и выслушивать подобные от меня. волк проводил собачьи бои?» — тихо спросила я. «Заставлял собак драться?» «Драться до смерти!» — ответила сука почти неслышно. «Если твои единственные настоящие спутники или семья — твои собаки, я могла понять, как это задевает заживое. У меня никогда не было собаки, но, судя по моим наблюдениям, собаки были похожи на детей». Они зависели от людей, и если те обращались с ними плохо, то это было ужасно. «Ты их остановила?» Она повернула голову в мою сторону и посмотрела в глаза. «Пустила им кровь!» Я почувствовала, как по задней части шеи рукам побежали мурашки, я не была уверена, станет ли мне легче или хуже, если она продолжит. «Хорошо», — ответила я. «По пути назад мы больше ни о чём не говорили. Вероятно, к лучшему».